Глава 79 Роял, конечно же, пал. Обескровленный потерями в аномальных зонах, без огневой мощи двух линкоров, которые должны были захватить, свободный город не продержался и двух суток. Сигнал об этом пришел, когда пиранья находилась в пяти днях пути от пиратской системы от одного из беглецов. Повсюду шныряли рейдеры и полицейские катера, выискивая подранков, не сумевших сбежать после схватки. Иране два месяца бороздило просторы космоса, в основном вблизи АЗ, ныряя в опасные районы, стоило только на горизонте радаров появиться любому кораблю республиканского флота. Еще через какое-то время сбилась небольшая стайка из четырех пиратских судов, спасшихся после сражения за роял. «На горизонте метка, капитан!» «Кто проныра?» «Не знаю, но не флотские. Подать сигнал?» «Давай», – кивнул Феникс. Месяц назад все же произошел небольшой бунт. Информация о том, что они чуть было не прыгнули в аномалию, не смогла сохраниться среди командного состава, и горячие обордажники взбунтовались. Но поскольку Старк был готов к чему-то подобному, то пристрелил Смутьянов и выбросил тела через шлюз. На этом вроде бы все успокоилось. «Ну что, принять сигнал?» «Да, они дали свои позывные». «И кто это?» «А ты попробуй догадаться». — с улыбкой сказал Ныра Марго? — Она самая. Феникс почувствовал невероятное облегчение. Она участвовала в нападении на линкоры у червячной дыры, и с тех пор Старк ничего о ней не слышал и уже начал думать, что ее сбили или ее корабль погиб из-за гравитационной аномалии. Но все обошлось, и она жива. Они долго не могли насытиться друг другом после столь долгой разлуки и неизвестности. После бесчисленных признаний Старк не выдержал и рассказал, кто он и откуда. «Ты меня простишь за то, что я чуть не сбежал?» Марго долго не могла прийти в себя, а потом вдруг спросила. «Надеюсь, ты там не женат?» «Нет», – опешил Феникс. Он ожидал какой угодно реакции, обвинений в предательстве, проклятий, угроз, потом выматывающих уговоров и примирения, но не этого вопроса. Впрочем, так даже лучше. «Нет, у меня там даже любимой девушки не было, не то что жены». «Тогда на все плевать, но надеюсь, ты не вздумаешь сбежать снова». «Только с тобой». И снова долгие ночи друг с другом. Они были вместе всегда, даже на мостике иногда пили кофе. Пять пиратских кораблей, оторвавшись от преследования и выйдя из аномальных зон, осели возле небольшой планетки, где пополняли запас воды и провианта. Капитаны решали, как действовать дальше – Выходить ли на большую дорогу и вновь заняться грабежом, или же, как предлагал Старк, осесть где-нибудь, пока все не уляжется и все спасшиеся пираты не объединятся. «Ты еще предложи нам фермерством заняться!» – съезвил один из капитанов. «Или вообще пойти и сдаться сразу!» «И предложил бы, но знаю, что вы не согласитесь!» – ответил Феникс. «Да и меня такой вариант не совсем устраивает!» Некоторые капитаны готовы были явно сказать, что думают о Фениксе и его предложениях, но их перебил неожиданным восклицанием Проныра. «Проклятие!» «В чем дело?» «Корабль Федик на горизонте!» «Как мы его проморгали!» Любое судно должно было засекаться еще на подходе буями, которые нашлись у одного из капитанов, но сейчас они почему-то не помогли. Вражеский корабль появился сразу на радарах и только после этого пришел сигнал об опасности с буйов. Непонятно, он вдруг появился, словно из ниоткуда. Раз и вот тут. Как он себя ведет? Как как как и любая охотничья собака. Идет прямо к нам. Объявляй боевую готовность. Уже объявил.